как мне кажется народ здесь удивительно честный правда говорят что пьют по праздникам зверски но я пока ничего из ряда вон выходящего не видел любопытный факт я живу в огромной трехкомнатной квартире один предложила потесниться отдать кому-нибудь две комнаты что мне мышей разводить что ли все встали на дыбы Эта квартира докторская, неприкосновенная. Вроде белого дома президенты меняются, а дом остается. Алексей, не ты, не Владька до сих пор не удосужились мне написать. Между тем ваши письма мне сейчас очень нужны, и ты сам понимаешь почему. Пиши обо всем, о работе, о спорте, что читаешь, о чем думаешь. За кем ухаживаешь, Вика? Заходил ли к моим старикам? Я ничем сейчас не занят, кроме работы, ежедневно на приеме до сорока человек, округа гудит слухами о ленинградском докторе. Стекаются болящие и неболящие провериться. Восстанавливаю лабораторию и рентген. Все это было запущено, заброшено до омерзения, в общем, работы столько, что не остается времени для студенческих сомнений, для грусти. В двери бухнули с сапогом, и появился Филимон, больничный кучер. Он откинул капюшон, вытер мокрое, лупящееся лицо весело подмигнул буфетчице и протопал к столику Зеленина. С Филимоном у Александра за неделю уже установились простецкие дружеские отношения. Легкий был человек Филимон. Находясь частенько под хмельком, он считал, что весь мир населен такими же, как он сам, покладистыми мужиками, не дураками выпить и подзакусить. За сорок лет жизни он так и не разубедился в этом. — Слышь, Митрич, — сказал он Зеленину, — председателя наш тебя вызывает. — Какой председатель? — удивился Зеленин. — Ну, Самсонович, председатель совета. Сейчас в больницу телефонил. Прошу, — говорит, — доктора прибыть в 15.00. — ноль. Поехали. Через пять минут они подкатили к бревенчатому двухэтажному дому, на крыше которого щелкал выцветший флаг Российской Федерации. На первом этаже этого дома помещался Народный суд, на втором — библиотека-читальня и поселковый совет. Зеленин еще ни разу не был здесь. Собственно говоря, он вообще еще не видел поселка. Утром обход, работа в стационаре, днем прием больных в амбулатории, а после работы возня в рентгеновском кабинете и лаборатории. Иногда ему казалось, что, чрезмерно загружая себя, он поддается панике, стараясь не думать ни о чем постороннем, стараясь оттянуть как можно дальше знакомство с этим маленьким серым поселком, ставшим теперь всем его внешним миром. За дверью с надписью «Председатель постсовета» шумели голоса. Зеленин дважды постучал и, не дождавшись приглашения, вошел. В большой низкой комнате стояли несколько мужчин, в таких же, как у Филимона, брезентовых плащах. Они громко разговаривали и махали шапками на человека, сидящего за письменным столом. Человек этот в темно-зеленом френче — Черноволосый и широколицый барабанил пальцами по столу и из подлобья смешливо на всех поглядывал. Заметив Зеленина, он хлопнул ладонью по столу. «Тише, граждане!» и, быстро улыбнувшись, доктор Зеленин протянул руку. Зеленин пожал эту широкую руку, ему не нравилось сжать широкие руки, шлепнулся, не дожидаясь приглашения в клеенчатое кресло и вяло подумал. Обычный гигант районного масштаба, даже не удосужился приподнять свой ответственный зад. Он еще раз искосо взглянул в узкие, какие-то оскорбительно смешливые глаза председателя и совершенно отчетливо почувствовал, что где-то уже встречал этого человека. Детины в брезентовых плащах один за другим покидали кабинет, последний остановился в дверях и чуть ли не угрожающе буркнул. «Понял, Самсоныч, нашу позицию? Понял, понял, Иван!» «Чего ж не понять!» — весело ответил председатель. «Вот в райкоме и потолкуем обо всем». Он покрутил головой и сокрушенно сказал. «Народ, я вам доложу, сплавщики! Вы еще столкнетесь!» И протянула Зеленину коробку Казбека. «Спасибо, я сигареты курю». — сухо сказал Александр и полез в карман за пачкой «Авроры». «А я вот, знаете, не могу сигареты курить. Табак в рот лезет. Вот мои коронные!» — он показал пачку прибоя. «А Казбек — это так, для посетителей!» Председатель захохотал, как будто это было очень смешно, и сразу расположил к себе Зеленина. — Я, доктор, собственно говоря, просто хотел с вами познакомиться. Вы уже больше недели здесь, а к нам не зашли. — Работы очень много, — сказал Зеленин. Да — Да-да, работы у вас много, я знаю. И вот по части вашей работы у меня есть к вам дело. Поступил, так сказать, сигнал, он посерьезнел и застучал пальцами по столу. — Прошу правильно меня понять. Речь идет о фельдшере Завидонове. Зеленин вздрогнул. — Да, и что? — Я говорю с вами совершенно неофициально, прошу понять, в порядке дружеского совета. — Зря вы... Обидели старика. При всех. Негуманно это. Александр сидел, задрав подбородок, сжав ручки кресла и медленно краснел. — Вы еще мало знакомы с нашей жизнью, — продолжал председатель. — Макара Ивановича тут, по меньшей мере, треть детей крестным зовет. А скольким он, извиняюсь, Пуповину перевязывал. Вы не знаете? А здесь все знают и все его любят. Зеленин резко повернулся в кресле. — А вы знаете, как он лечил своих благодарных земляков? — воскликнул он. — Неправильно, нелепо, по старинке. — Я сам вижу, что Макар Иванович хороший человек. Поверьте, хорошего человека сразу видно. Но закостенел, застыл, а работает на авось. Понимаете? А я не могу этого допустить. Вы говорите о гуманизме, но я по-другому понимаю это слово. Да, я обидел, оскорбил этого старика, но я думал о десятках и сотнях больных. «Да, гуманизм», — протянул председатель, — «сложное понятие». Он осмотрел на собеседника внимательно и весело. Зеленин загасил сигарету. «Да, конечно», — сказал он, успокаиваясь, — «в чем-то вы правы». Спускаясь по лестнице, он мучительно пытался вспомнить, где же он встречал этого человека.